Глава 9. Ясарат, Наследник Игенборга. Я разглядывал степнячку, стараясь не выдать своего искреннего изумления. Даже рада! Боль моего сердца не выглядела так дерзко и при этом величественно. Высокая с гордой осанкой и ярким взглядом синих глаз, золотые волосы еще влажные, блестели в лучах заката, Она оделась, но в памяти все еще стояла обнаженная с загорелой гладкой кожей. Я мысленно замотал головой. Не стоит думать о таком, беседуя с дочерью повелителя Степи. Женщины здесь не мирные и приветливые, как Игенборгки, могут сражаться наравне с мужчинами, править, выбирать себе мужей. Игенборгцы считали их едва ли не варварами. Но я читал историю Степи. Ее жители Наранцы... Вольный народ, живущий по жестким справедливым законам. Они считают степь своей матерью, приносят ей дары и не понимают, как можно жить в городах. Но одно дело — читать историю, а совсем другое — видеть в живую степнячку. «Мне повернуться спиной?» — раздался дивный грудной голос. «Что?» — не понял я сразу. Синие глаза напоминали яркие степные цветы. Спиной повернуться, — вежливо повторила собеседница, — чтобы вы меня сзади рассмотрели, как разглядываете спереди. Я едва не закашлялся, да, язык у нее как лезвие. Кстати, заметил два кинжала за поясом из сфер. Красивое имя. Я все уже рассмотрел, — ответил не менее вежливо. Может, мы скрепим наш договор не только рукопожатием, но и совместным ужином, чтобы наши люди пригляделись друг к другу? «И мы тоже», — добавил мысленно. Эсфер, подумав, медленно кивнула. «Я велю подать ужин в отдельную залу таверны», — ответила она, «чтобы нам не мешали лишние уши. Не хотелось бы отрезать их. Мои люди приближаются». Я услышал перестук копыт и не удержался от вопроса. «Почему вы уверены, что ваши, а не мои?» «Разве вы сами?» Не отличайте звук копыта Квилла от обычной лошади. Я проглотил все, что хотел сказать. Степники с рождения общались с аквиллами и могли ездить верхом. Ничего удивительного, что из сфер легко отличало поступ своих лошадей от наших. Подъехали двое. Они словно выступили из темноты, которая уже опустилась на степь. Только тут и там загорались мягким светом светлячки. Плечистые степняки с длинными волосами и жесткими лицами не сводили с меня внимательных взглядов. Я отметил рукоятки мечей за спинами. У того, кто ехал чуть впереди, их оказалось две штуки. Такой воин — редкость везде. Он сражается одинаково хорошо обеими руками. «Элнари», — обратился он к Сфер, — «прибыла группа воинов с наследником Игенбурга. Впрочем, думаю, вы и сами это знаете» всадники склонили головы. Коротко, но так, что чувствовалось уважение. Я поднял руку ладонью вперед, вспомнив, как показывают ответное приветствие высокородные степняки. «Борг!» — откликнулась сфер «Как вы проглядели наследника Егенборга?» «Тот, кто наполовину эльф обладает знаниями уходить в тень», — сообщил воин по имени Борг. «К тому же», — добавил второй с улыбкой, — Зная вас, Элнари Сфер, я бы больше волновался за наследника Егенборга. Простите, Элнари, он кивнул мне. Думаю, вы правы, улыбнулся я. Повелитель Степи может по праву гордиться дочерью. Это были просто вежливые слова, которые мне полагалось сказать. А вот восхищенный вздох, слетевший с губ при виде аквилла, которого подвели к сфер, был более чем искренний. Он великолепен. Я знаю. С этими словами Эсфер, как птица, взлетела на Аквилла, сиявшего золотом в свете луны. «Поторопимся, союзник. Выезжаем завтра на рассвете. Путь не близок». Я свистнул, подзывая своего коня. Эсфер права, не стоит задерживаться. Но не мог удержаться от восхищенного взгляда на нее. Настоящая дочь степи. Ее волосы и грива Аквилла точно сплетались вместе под свежим ветром, который поднялся после заката. Такая не позволит выбирать себе мужа. Она сама подберет. И ни одного, вспомнил я обычаи степняков. Правители нередко брали одну или несколько жен или мужей. Да, в правах они точно равны. Говорят, три сестры так сильно любили одного мужчину, что втроём мы пошли за него замуж. На постоялом дворе я вдруг понял, как устал в пути. Ещё хватило сил поужинать с Сферой и её двумя приближенными, а после я ушел в отведенную мне комнату, где крепко, без сновидений, уснул до утра. Впервые за эти дни. Последние две ночи мог ворочиться почти до утра, размышляя, как так вышло, что невеста меня бросила. Уже вторая женщина на моей памяти предпочла мне другого. Что происходит? Думал, как и что скажу брату, когда встречу его. Как взглянув в глаза Иланне, Хорошо притворялась леса. Первый порыв возмущения прошел. теперь я думал, как отвести от брата гнев отца. Но в эту ночь я спал так, точно все проблемы были уже позади. Спал крепким сном до пяти утра. В комнате еще царил полумрак, когда в дверь резко и требовательно постучали. Мгновение, и я вынырнул из сна. Резко сел, касаясь рукой лежавшего рядом клинка. все же постоял и двор, да и всегда стоит быть начеку. «Это я». Услышал голос Эсферы и тут же расслабился. Арана. Она вошла, даже не потрудившись постучать. Я едва успел прикрыться простынёй, которую сбросил под утро. Несмотря на свежую ночь, в комнатах оказалось жарко, здесь явно не жалели отопительных камней. Эсфер и глазом не моргнула. Точно ей не впервой было видеть обнаженного мужчину. Затем я вспомнил, что народ степи относится к открытому телу совершенно спокойно и постарался сделать непринужденный вид насколько это было возможно в моем положении собирайтесь проговорила степнячка мы выезжаем через час я узнала кое-что полезное вам скажу за чашкой тарна тарн напиток который делают лишь в степи он мне сразу пришелся по вкусу изготавливается из двенадцати трав и местного меда настаивается почти неделю дает огромный заряд бодрости на сутки благодарю ответил вежливо но не пошевелился Эсфер вздохнула с таким видом, точно я перед ней творил глупости. Есарат, у вас ничего такого, чего нет у других мужчин. Нет даже уродств, которые можно скрывать, я жду вас за завтраком». После чего вышла, оставив меня с мыслью, что еще никто и никогда не делал мне таких странных комплиментов. За легким завтраком, местные жареные овощи и сыр из молока Аквилла, мы разговорились. Эсфер сидела, скрестив ноги, как истинная степнячка. Волосы золотым водопадом окутали плечи, синие глаза сверкали и напоминали весеннее небо. Такие же яркие и прекрасные. Но ее повадки. Она говорила и перебивала своих спутников, причем делала это спокойно и давая понять, кто здесь главный. Она командовала. Она в конце концов носила штаны с разрезами на боках, от оттого тут и там мелькала гладкая загорелая кожа. «Даже после Академии Боевой Магии я все равно не мог привыкнуть к подобному поведению. А нам ведь вместе ехать!» «Я оставлю вас», — сказал, не выдержав, и встал, отодвинув недопитый Тарн. И тихо скрипнул зубами, когда эсфера лишь кивнула, продолжая смотреть на Борка своего воина. «Еще и кивнула с таким видом, точно отпускала меня. Точно я спрашивал разрешения». Вот так, поскрипывая зубами и сетуя на запущенные нравы местных девушек, я добрался до хозяина постоялого двора. Он стоял за стойкой, протирал бокал, то и дело внимательно разглядывая его блестящие бока. Видимо, недостаточно блестящие, потому как опять вздыхал и принимался тереть. Но при виде меня отложил это интересное занятие. «Да, Элнари?» Он не знал, кто я, но по одежде понимал, что перед ним некто из знати. Несколько дней назад здесь были девушка, и несколько воинов отрывисто проговорил я. Ты сказал Элнария Сфер, что видел их? Голова трещит, — покачал головой мужчина. Какие девушки, какие парни? Тут за день знаете, сколько народу то проходит? Место бойкое, все же тропа рядом. Тропой называли караванную дорогу, пересекающую степь. Она охранялась от набегов, но особо бойкие разбойники ухитрялись вскрывать охранные заклинания ради наживы. «Это тебе», — проговорил я медленно, кладя на прилавок горсть золотых игенборгских монет. «На лекарство от головы. На хорошее лекарство, которое прочищает память, но голову оставляет на месте». «А вы знаете толк в лечении», — кивнул хозяин. «Меня Акрелом зовут. Я тут уже много лет как местечком-то владею. Так скажу вам, влюбленные это были. Вот глаз-то у меня намётан». Влюбленные, да еще и из Игенборга. Только девица -то в воздорском наряде, в штанах да рубахи в Эгенборге ее б застыдили, а тут у нас свобода, гордо добавил он. Я постарался перестать скрипеть зубами. Да, Егенборг тоже свободный город, но у нас традиции, которые и так уже заметно слабеют. Им на смену приходит нечто новое то, что принесла моя мама. Дальше, потребовал я коротко, А -а -а, — Акрил потер затылок, просиял. Вспомнил! Я мимо проходил, когда разговор услыхал. Они собирались на юго-запад. Я-то почему удивился и запомнил? Тропа, она аж на север уходит. Они стал быть с нее сойдут. Я понимаю, с ними войны, оружие, может, магия какая есть, но тут ведь разбойничьи банды тоже не из голыдьбы состоят. Среди них и магии имеются. Да и в карманах не ножички, а кое-чего покрупнее держат. К тому ж, чего им делать-то в той стороне? Степь? Она степи есть. В той стороне кочевники да звери дикие. Эти сведения совпадали с теми, что дала Эсфер. Я подумал и спросил. Девушка выглядела так? У меня было изображение Иланны, записанное на кристалл связи перед отъездом. Его я и показал крелу тот внимательно посмотрел и кивнул. «Она, красотка, ага, и парень с ней видный. Бедные мои зубы точно уже сточились от скрипа». Конечно, Данис по праву считался красавцем. Еще и поет красиво, даже эльфы заслушиваются. «Этот?» — изображение брата тоже у меня было, разумеется. «Он!» — согласился Акрел. Девушка выглядела напуганной, несчастной, — Ну, если смех и постоянные прикосновения считать признаками испуга, то да, — заухмылялся собеседник. — Да говорю вам, влюбленные голубки это были. Я молча развернулся и пошел на выход. Больше здесь делать было нечего. Эсфер точно угадала мои мысли. Она с Борком и Эриком оказалась во дворе, когда я заканчивал раздавать указания своим людям. — Что может быть на юго-западе степи? — спросил у нее. — Степь? пожала плечами эсфер, закидывая сумки на спину своего Аквила. «А что в степи?» — начал закипать я. Вместо ответа девушка повела рукой вокруг, предлагая мне впечатлиться пейзажами. «Вот это! Еще озера, наранцы, дети-степи, разбойники, дикие звери...» «Вы издеваетесь?» — не выдержал я. Эсфер вдруг широко улыбнулась и одним прыжком оказалась на спине аквилла. «Нет, Есарат! «Я не издеваюсь. Просто пытаюсь показать вам, что в той части степи вашим беглецам делать нечего, если только они не решили стать разбойниками или присоединиться к Наранцам, что маловероятно. Они могут стать нашими гостями, но не вливаться в наш народ, поэтому просто отправимся следом и найдем их. Надеюсь, Великая Мать будет благосклонна к нам». Я выдохнул, успокаиваясь. «Это девушка». Эта девушка странным образом раздражала и восхищала. Как сейчас, сидя верхом на великолепном аквилле, чья золотая грива развивалась под утренним ветром, смешиваясь с золотыми волосами хозяйки. Эсфер снова возмутительным образом не заплела волосы, отчего они золотым каскадом спускались ниже пояса. Лишь две тонкие косички у висков стягивались сзади на затылке. Я запрыгнул на коня, давя в душе вспыхнувшие чувства — Все же степнячка в большей степени раздражала. Так восхищавшая меня свобода поведения женщин в оздоре сейчас была как кость в горле. Хотелось лично заплести ей волосы и спрятать. Неужели она не понимает, что видом распущенных волос должен наслаждаться лишь муж? То-то мои люди с нее взглядов не сводят. Для любого егенборгца это особое зрелище. Разве вы не укрываете голову буртусом? Ворчливо спросил у нее, намекая, что она забыла про эту деталь одежды. Наследница повелителя степи бросила на меня удивленный взгляд и выгнула бровь. Укрываем? В жару. Сегодня будет жарко? Уже откровенно намекнул я. Как только станет, надену. И взглядом таким одарила, словно я, закостеневший в традициях старик. Я стиснул зубы. Потеряв ко мне интерес, девушка обратила внимание на своих спутников. Если в ради отсутствия ко мне уважения и почтения умиляло, то те же качества в поведении эсфер задевали. Я наследник. И такое отношение ко мне, граничащее с пренебрежением, ущемляло гордость. Неужели не понимает, что со мной лучше не ссориться? В будущем нам с ней предстоит заключать мирные договоры и поддерживать добрососедские отношения. Так зачем сейчас их портить своим поведением? То, что я спускал ведьмочки, степнячки сейчас спустить не мог. В конце концов, в Академии нет титулов, и по уставу все адепты равны. В данный момент мне, а в моем лице и всему Егенборгу, не оказывают почтения, а это чревато. Забыли, чего стоят воины Егенборга? А ведь мы можем не только открыть ворота через Егенборг для караванных путей в степь, но также и закрыть их. Поймал себя на мысли, что уже готов объявить ей войну из-за распущенных волос. Смешно. Но и молча проглотить ее поведение не мог. Торговые договоры между нашими странами истекают, если не ошибаюсь, через год мне удалось привлечь к себе ее внимание. Торговые договоры со степниками заключали на 7 лет. Жизнь обычно вносит свои коррективы, и всегда может возникнуть необходимость добавить новые пункты или условия. — К чему вопрос? — настороженно поинтересовалась она. — В прошлый ваш приезд договоры подписали без изменений, но ведь мы можем и пересмотреть условия. Я пришпорил коня, бросая его вперед. Нечего терять время. А она пусть задумается о своем поведении. И чем это может грозить ее народу?